Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава двенадцатая. Вниз по склону горы. Всего в этом экзамене было четыре раунда. Первый. Неизвестный. Пять баллов. Второй. Неизвестный. Пять баллов. Третий. уменьшить число людей за обеденным столом с 13 до 12 6 баллов четвёртый найти проклятый столовый прибор 8 баллов в нормальных условиях за один этот экзамен можно заработать 24 балла в определённых условиях можно заработать дополнительные баллы или же потерять баллы Прочитав новые сообщения на стене, все присутствующие начали удивлённо переговариваться. А что? В начале экзамена были два неизвестных раунда? Непонятно. Мы же начали экзамен сразу с третьего пункта. Должно быть, мы как-то проскочили первых два раунда. Нет, вспомните, мы же писали на стене просто слово "ответ" и заработали за него два балла. Точно. Скорее всего, эти два балла и были получены за ответ на неизвестный вопрос. Баллы, заработанные мною с сестрицей Юяо, наверное, так же считаются, как баллы, полученные в неизвестном раунде. Так что первые два раунда были с самого начала, с момента нашего попадания в хижину? А может, это всё из-за охотника А? Ой, я даже не хочу знать. Неожиданная смерть охотника А привела к тому, что они пропустили два неизвестных раунда. И теперь они никогда не узнают ответы на незаданные вопросы. Но самое главное, экзаменуемые упустили возможность заработать 10 баллов в первых двух раундах. Впрочем, стоит отметить, что никто особо не горевал по этому поводу. Каждый присутствующий понимал, что если бы не Юхо Они бы потерпели фиаско ещё в первом раунде и были бы уже исключены из экзамена, а может быть, и мертвы. В такой ситуации кого волновали упущенные возможности заработать баллы. Главное, что они остались живы. На стене всё ещё ввёлся подсчёт заработанных баллов. Слово ответ 2 балла. Отражение 3 балла. Вопрос третий. 6 баллов. Бонус 2 балла. Снятие двух баллов за неразборчивость записей. Вопрос четвёртый 8 баллов. Итого в первом экзамене было заработано 19 баллов. По статистике, среднее число баллов в первом экзамене составляет 11. Время, за которое был пройден первый экзамен 12 часов. 37 минут и 49 секунд. Им удалось сэкономить 35 часов 22 минуты и 11 секунд. А как система подсчитала, что на прохождение этого экзамена потребуется целых 48 часов? Удивлённо спросил брат Ювэн. 48 часов? Это вполне нормально. Не выдержал наблюдатель 154-й подумаешь, загордились тут они. Однако, подумав об этом более тщательно, 154-й пришел к выводу, что гордиться им все-таки есть чем. Особенно, если учесть, что из этих 12 часов Ю-Хо потратил 6 на отбывку наказаний. Другими словами, эти люди, а точнее один конкретный экзаменуемый, сдал экзамен «За шесть часов. А он вообще человек?» Пока 154-й предавался этим размышлениям, робот Ю-Хо получал заслуженное вознаграждение. На стене медленно всплыла надпись «Награждение! Экзаменуемый Ю-Хо получает право дважды вытянуть карту». «Вытянуть карту?» – прошептал про себя Ю-Хо. Это как-то сомнительно. Однако спросить ему всё равно было некого. Да и стена, как будто замерла. На ней появилась надпись: "Вознаграждение за ваши труды". И больше ничего. Ю Хо погрузился в раздумья, и в этот момент где-то в хижине раздался звук. Этот уже знакомый ему звук означал, что кто-то получил сообщение. Юхо вдруг почувствовал, что сзади него кто-то стоит. Затем перед его глазами появилась чья-то рука, слегка задев его щёку. Тонкие, изящные пальцы держали коробочку с картами для игры в покер и игриво помахивали ею прямо у него перед носом. Всего лишь на мгновение Юхо утратил спокойствие. Это снова ты. Ты можешь меня узнать? «Всего лишь по пальцам?» Наблюдатель 001 ответил так вальяжно, что Юхо безумно захотелось врезать ему. Цинь-Дзю легко отступил назад, избегая удара. «Не нужно нападать на меня!» Он открыл коробочку и вынул колоду карт. «Вот, выбирай!» Все присутствующие услышали его слова и стали подбираться поближе, но не слишком близко Циндзю пугал их он хоть и улыбался однако от его улыбки веяло арктическим холодом в итоге вокруг двух волевых личностей образовался широкий людской круг диаметром около 2 м рубашка карт была одинаковой но вот лицевая сторона каждой карты была разной и отличалась от привычных покерных карт Так, например, на некоторых картах были очень интригующие надписи. Общее число баллов плюс 15 для одного. Общее число баллов плюс 10 для всех. Освобождение. Одного человека от одного экзамена. Он получит среднее количество баллов. Были и странные надписи. Например. Шпаргалка. Зубрёшка в последнюю минуту. Нет, сами слова были понятными, но что они значат в пределах экзамена и будут ли они как-то полезны? Это было совершенно неясно. Кроме этих карт, были и ещё более экстравагантные. Юхо просмотрел их все и заметил, что в колоде было около 10 карт с похожими надписями. Выдающийся экзаменуемый, продолжайте трудиться. Потрясающий студент. Все ваши усилия обязательно вознаграждатся. Самый лучший студент, примите наше восхищение. Вообще непонятно, что хорошего могут дать эти хвалебные карты. Для себя Юхо перевёл все эти оды так, Спасибо за ваше участие. Пожалуйста, попытайтесь снова. Указав на особые карты, Юхо спросил: "А что означают эти чёрные карты? Наказание? И правда, были в колоде и абсолютно чёрные карты, на которых не было ни слова. С первого взгляда казалось, что ничего хорошего эти карты не предлагают. Сендзю достал одну такую карту и показал её Юхо. Ленивым тоном он принялся объяснять: "Это не наказание, но это и не награда. По крайней мере, не такая награда, к которой все привыкли. Чёрная карта даёт возможность пересдать экзамен, причём в тот же день". Услышав эти слова, Лица многих присутствующих почернели от горя. Есть возможность пересдать экзамен? Особенно сильно расстроился Ювен. За время обучения в школе ему не раз приходилось пересдавать экзамены. Каждый раз, когда менялась школьная программа, от учеников требовалось пересдать экзамен в соответствии с новыми правилами. Сегодня ты мог получить 5 за экзамен. а на завтра после пересдачи могли поставить 3 причём ответы оставались такими же но вот правила подсчёта баллов менялись ювэн не ожидал что попав на глобальный вступительный экзамен ему снова придётся столкнуться с пересдачами не обращая внимания на встревоженные лица экзаменующихся цындю вытянул следующую карту Я почти забыл об этой карте. Ребята, вам она точно понравится. Гарантированная сдача экзамена. Один человек. На мгновение в комнате воцарилась тишина, которая уже через пару секунд взорвалась различными выкриками. Гарантированная сдача это то, это то, что я думаю, Означает ли это, что тот, кто вытащит карту, будет освобожден от экзамена? Спросил мужчина с тростью. Прежде чем Циндзю успел открыть рот, 922-й уже начал отвечать. Эта карта похожа на карту освобождения. Однако карта освобождения освобождает только от одного экзамена и начисляет среднее количество баллов. В общем, это тоже довольно неплохая карта. Но вот карта гарантированной сдачи экзамена совершенно другая. Можно сказать, можно сказать, что это ваш счастливый лотерейный билет. В колоде карт есть только одна такая карта. Тот, кто её достанет, может сразу же сдать экзамен и спать спокойно. Его тут же отправят домой. да мой одно это слово привело всех в восторг за прошедшие 12 часов никто даже не решался и помыслить о доме их жизнь зависела от удачи везения и других экзаменуемых в таких условиях ни домечтаний о доме однако эта карта вдруг всех воодушевила а если у нас не будет этой карты Как долго мы тут пробудем? решил спросить старик Ю. Согласно действующим правилам экзамена, вам нужно будет выполнить всего два условия: сдать экзамены по всем указанным в системе предметам и набрать проходной балл, ответил 922. Старик Ю хотел было добавить ещё что-то, Но Цинзю уже убрал карту в колоду и несколько раз перетасовал её. Затем он перевернул карты рубашкой вверх и протянул колоду Юхо. У тебя есть две возможности: тяни. Юхо даже не пошевелился. Повернувшись к остальным, он вдруг неожиданно спросил: "Кто из вас тут везунчик? Вытяните вместо меня Он даже не успел закончить предложение, как захрипело радио. Предупреждение. Экзаменуемым запрещено передавать другим студентам права на вытягивание карт. Это система тебя предупредила, а не я. Так чего ты так на меня смотришь? спросил его Циндю. Не надо быть таким злым. Поспеши и вытяни карту. Да пошёл ты и твои карты. Зло, уставившись на Циндзю, Юхо вытащил первую попавшуюся карту. Остальные, которым не выпал такой шанс, следили за Юхо, задержав дыхание. Он же лениво перевернул карту лицевой стороной. Самый лучший студент. Примите наше восхищение. Примечание. Эта карта признаёт способности экзаменуемого. Пожалуйста, Постарайтесь не потерять хватку. Раздражение Юхо усилилось еще больше. Да уж, ему всегда везло, как утопленнику. В этот момент заговорило радио. Вы использовали первую попытку. Циньдзю слегка улыбнулся. Неплохо. Тяни еще одну. Юхо было уже нечего терять. Так что он снова вытянул карту на обум. Недалеко от него стоял Ювен и мысленно молился всем богам, которых он знал. Похоже, что боги растрогались и решили ответить на его молитвы, поскольку на этот раз Ю Хо вытянул очень интересную карту. Помощь наблюдателя. Примечание: ваши выдающиеся знания завоевали расположение наблюдателей. Благодаря этому во время экзамена вы сможете запросить помощь наблюдателя, и у него не будет права вам отказать. Эта карта действительна до конца следующего экзамена. Юхо каждое слово на этой карте казалось насмешкой. К счастью, он быстро натянул нейтральное выражение лица и спросил Циндю: "За каждым экзаменом закреплены конкретные наблюдатели?" Ну, конечно же, нет. На каждый экзамен наблюдатели выбираются рандомно. Снова зашипело радио. Были вытянуты обе карты. Поздравляем. Как только радио произнесло эти слова, на стене с ответами появилась новая надпись. Наказание. Гость, сидящий за проклятым стулом, избежал смерти. Вместо этого он станет новым охотником экзаменуемые прочитали эти слова, однако никак не могли понять их смысла, а точнее, они не решались понять их смысла. Что это значит, станет новым охотником? промямлил кто-то. Комнату разрезал ужасный крик. Все тут же повернулись в сторону звука. Лысый Всё это время сидящий за стулом под номером 12 наконец-то встал. Он стоял с выпученными глазами и с ужасом смотрел на свои руки. Его тело начало сиреть и бледнеть. Губы стали ярко-красными. Они растянулись в ужасающей улыбке. На голове у него вдруг выросли рожки, а на руках появились жуткого цвета пятна. лысый Со страхом наблюдал за этими изменениями. Спустя пару мгновений он неожиданно повернул голову на 270 градусов. С каждой прошедшей секундой он все больше и больше напоминал почившего охотника. И только с лица никак не исчезало выражение всепоглощающего страха. «Нет, нет, нет! Этого не может быть! Не уходите!» Останьтесь со мной. Пожалуйста, останьтесь со мной. Закончив бормотать, он метнулся в сторону толпы, в хижину, неизвестно откуда ворвался поток сильного ветра. Он был таким холодным, что все присутствующие не могли открыть глаз. Когда ветер стих, экзаменующиеся обнаружили, что вокруг нет ни хижины, ни новообразовавшегося охотника. не трёх наблюдателей. Экзаменующие стояли в чистом снежном поле. Перед ними был сосновый лес, в гуще деревьев которого виднелась тропинка.